Глава шестая. Это объявление было встречено короткой паузой. Название весьма подходящее, вполголоса заметила Кори. Вот это вид. Через весь город тянулась единственная немощенная улица, вдоль которой по обе стороны выстроились здания из камня и кирпича сердца. У некоторых домов сохранились крыши, другие были беззащитны перед стихиями. Это бывшая гостиница сообщил Фонтейн, указывая на двухэтажное строение из грубого камня, стянущееся вдоль фасада покосившейся деревянной террасой. Салон, магазины, дома старателей, и церковь. Жизнь в городе била ключом, после того, как в начале 80-х годов XIX -го века в горной котловине обнаружили золото. Поначалу эти места считались опасными. Вокруг бродили апачи Джерониму. Когда они, наконец, сдались... Прибыли старатели и занялись разведкой эпитермального месторождения. Рудник расположен среди скал внизу. Он представляет собой одну единственную горизонтальную шахту, вырубленную в твердой породе. Мельница, при помощи которой измельчали руду, была установлена возле горного потока. «Но как целый город смог уцелеть практически в нетронутом состоянии?» – спросила Кори. «Мы будто на съемочную площадку Вестерна попали». «Вы сами видели, по какой дороге мы приехали», — ответил адвокат. «К тому же почти все здания в городе построены не из дерева, а из камня или из кирпича сырца, поэтому пожары им не страшны». Как ни парадоксально, тот факт, что жители покинули город довольно внезапно, помог его сохранить. Кори заметила, как двое мужчин переглянулись. «В чем дело?» — спросила она. Фонтейн прокашлялся. Места здесь живописные, а вот история этого городка закончилась совсем некрасиво. Когда золотоносная руда стала иссякать, владельцы захотели выжать из истощенного месторождения все, что только можно, и зашли слишком далеко. Шахту не укрепили как следует, легко догадаться, к чему это привело. Она обрушилась, похоронив под завалами дюжину шахтеров. «Похоронив заживо, судя по всему», — добавил вотс обрекая их на медленную, мучительную смерть. Фонтейн кивнул. Если отойти на некоторое расстояние от города, можно заметить остатки кладбища. Двенадцать надгробных памятников с одинаковой датой смерти расположены все вместе в одном углу. Но, конечно, тел в могилах нет. Проехав через город, они приблизились к кучке зданий на краю плато. Стены из кирпича сердца искрашились На земле валялись расколотые балки. Уоттс остановил машину возле одного из домов, и все трое вышли из машины. «Мое внимание привлек стол пыли, поднимавшийся над подвалом», — сказал Уоттс. «Вон за теми домами. Видите?» Шериф зашагал в ту сторону, Фонтейн и Кори последовали за ним. Когда я заковал Риверса в наручники и убедился, что он не сбежит, то сразу заполз внутрь, чтобы посмотреть, ради чего такого важного меня чуть не пристрелили», продолжил Уоттс. реверс успел раскопать верхушку черепа и кисть одной руки. Еще пятнадцать минут, и он бы вытащил из земли все останки и был таков. Кори достала из сумки со снаряжением налобный фонарь и надела его на голову. Потом вытащила нейтриловые перчатки и маску. «Пойду взгляну, что там такое, если вы не возражаете одна». «Пожалуйста», — кивнул шериф. Кори встала на четвереньки и заглянула в подвал. Темное помещение пересекали узкие полоски света. Потолок до сих пор сохранился, хоть и осел с левой стороны. Подвал был наполовину заполнен песком, занесенным ветром. Охотник за реликвиями Риверс повсюду оставил следы. Было совершенно очевидно, что он вырыл несколько ям. У стены справа, где проводились самые серьезные раскопки, Кори заметила череп, о котором упоминал шериф, а рядом с ним кости руки и иссохший рукав рубашки, выглядывавший из-под куртки или клеенчатого плаща. Кори заползла внутрь, достала камеру и сфотографировала подвал с разных ракурсов. Передвигаться здесь можно было только согнувшись в три погибели. Кори приблизилась к костям, снова опустилась на колени и сделала несколько снимков. При ближайшем рассмотрении она заметила, что останки состоят не из одних костей. На них сохранилась довольно значительная часть мумифицированной плоти. Кори достала кисточку и принялась смахивать песок с черепа и руки. От движения кисточки волокнистые мышцы, напоминавшие вяленую говядину, потрескивали, будто сухие кукурузные стебли. Кори даже разглядела на предплечье пух волос и, несмотря на свою профессиональную подготовку, почувствовала легкое отвращение. Работая кисточкой, она принялась расчищать одежду, в том числе клетчатую рубашку, распадавшуюся на нити. На мизинце красовалось золотое кольцо. Присмотревшись, Кори разглядела на нем выгравированные буквы «Джи-Г». Реверс наверняка бы его присвоил, но шериф поймал черного копателя раньше. Расчистив песок вокруг черепа, Кори обнаружила еще больше остатков гниющей одежды, обернутой вокруг шеи мужчины, а судя по одежде и кайме волос на лысом черепе, это определенно был мужчина. Кори прекратил работу. Извлекать останки из песчаных заносов – непростая работа. Если этот человек – жертва убийства и Кори решится выкопать кости самостоятельно, она рискует уничтожить улики. Кроме того, Ее специализацией была судебная антропология, а для этого дела нужен археолог. Профессиональная подготовка позволяла Кори исследовать останки в лаборатории, но ее не учили, как нужно извлекать их из земли. С другой стороны, если она вызовет оперативную группу ФБР по сбору улик, им придется три часа тащиться в своем фургоне по ухабистым дорогам из Альбукерки, а потом обратно. И если после всего этого окажется, что мужчина погиб в результате несчастного случая, Кори будет выглядеть идиоткой. Решение проблемы казалось очевидным. Ей нужен археолог, способный грамотно извлечь останки. Она сразу подумала о Норе Келли. Келли работала старшим куратором в Институте археологии Санта-Фе. Кори приходилось встречаться с ней по долгу службы. Их неожиданное сотрудничество послужило началом первого и пока что единственного важного дела в карьере Кори. И оно завершилось успешно. Это был ее первый и единственный триумф. Сидя на корточках возле скелета, Кори обдумала свою идею. Несколько месяцев назад Келли руководила раскопками в горах Сьерра-Невада, но потом в процессы вмешалась Кори, расследовавшая дело, связанное с убийством и осквернением могил. Поначалу они с Келли конфликтовали, ведь характер у этой женщины не сахар. Уж очень она упрямая и самоуверенная однако в ее компетентности сомневаться не приходится. Если речь все-таки идет об убийстве, из Келли получится идеальный свидетель-эксперт. Кори была уверена, что Морвуд, познакомившийся с Келли во время расследования того самого дела, одобрит ее кандидатуру. Он считал Келли женщиной с характером. К тому же она у Кори в долгу. Сделав напоследок несколько снимков, Кори убрала кольцо в пакетик для улик, и выбралась из подвала, моргая на ярком сентябрьском солнце. Уоттс и Фонтейн стояли возле дома и разговаривали. При появлении Кори оба повернулись к ней. «Ну что там?» — спросил Уоттс, снимая шляпу и вытирая пот со лба «Без помощи в этом деле не обойтись», — ответила Кори. «Я приглашу специалиста, чтобы останки были извлечены из песка со всей осторожностью, на случай, если это убийство». «Зачем вам специалист?» – спросил Фонтейн. «Если этого человека действительно убили, преступника давно нет в живых». «Может быть, однако мы должны сохранить следы преступления в полной неприкосновенности, а это задача по силам лишь профессиональному археологу, и лучше поторопиться». Кори указала на кольцо. «Возможно, это не единственный ценный предмет». «Отличный план», – широко улыбнулся шериф Уоттс. Он взглянул на часы. Вообще-то я проголодался, а мы не захватили с собой ничего съестного. В Сокоро есть одно приятное кафе, оно закрывается в три. Если поторопимся, успеем. Кори сомневалась, что в Сокоро есть приятные кафе, но она тоже была не прочь перекусить. К тому же ей не хотелось ехать в Ольбукерке сразу после долгого возвращения из Хайлонсома в Сокоро. Фонтейн перевел взгляд с Уотса на Кори, сообразив, что на него приглашение шерифа не распространяется. «За меня не беспокойтесь», — коротко произнес он. «Я на диете». «Завезу вас в офис», — предложил Уотс. Он вытянул руку, и Кори передала ему пакетик с кольцом. «Жаль, что инициалы не ГУ», — пошутил он, изучив украшение и вернув его Кори. «Колечко, похоже, как раз моего размера». «Между прочим, грабить мертвых – тоже уголовное преступление», – заметил Фонтейн, забираясь на заднее сиденье машины. «Но не волнуйтесь, шериф», – прибавил он, – «когда они пустились в долгий и трудный путь обратно к цивилизации. Я вас отмажу».